Глава 33. Норвегия без зумбы. Все неумолимо подходило к концу. Лето, год, проведенный в Стокгольме. Я старалась успеть до отъезда повидаться с друзьями, которых не видела за время болезни, с теми, кого мне будет не хватать в дании. Фервель, прощайте. Синим сумеречным вечером, после пары бутылок пива с Монсом, я шла от метро в дыру и миля. Я пересекла АБС-площадь с круглыми фонарями из 50-х и огромной вывеской фирмы Фонус, неоновым момента море. Я слушала норвежский подкаст, в котором Гура С. рассказывала о смерти своего отца. О подкасте я узнала из комментария в Твиттере какого-то несчастного норвежского безумца, который выражал свои эмоции по поводу рассказа гуры По его мнению, это было в Старк, очень мощно. «Будет любопытно послушать», — бессердечно подумала я. Все начиналось хорошо. Голосом профессиональной радиоведущей Гура описывала чудесные детские годы, вечное летнее солнце, заливавшее смеющихся детей, горы и фьорды, свежий воздух, странные причуды отца. Секс с папочкой? Он был яркой, харизматичной личностью и очень заботливым отцом. Точно секс с папочкой. Темой подкаста было последнее сообщение, оставленное отцом на автоответчике. Каково это — слышать голос покойного отца на старом автоответчике? Я понятия не имела, я не сновидящая. Судя по всему, в последние годы перед его кончиной они общались меньше. Отец стал неуправляемым, на него нельзя было положиться, он злоупотреблял спиртным. Но все равно он был моим дорогим папочкой сказала мать Норы дрогнувшим голосом и всхлипнула, как всхлипывают сильные женщины. Я засмеялась. Я шла в одиночестве через площадь в Веллингбю синим июньским вечером и смеялась, как жена мистера Рочестера или страховой мошенник при виде горящего дома. Гура звучала так фальшиво. Она лгала себе, лгала памяти отца, лгала слушателям. Это была фальшивка, банальный клишированный рассказ, апофеозом которого были ее всхлипы. «У меня есть чувство, хоть я и сильная личность. Я фантастическая женщина, хоть мой папа и прикладывался к бутылке. Смотрите на меня, слушайте меня, смотрите, что у меня есть. Дочь, отец, карьера». Я завернула за угол к перекрестку с круговым движением и бензозаправке, думая о том, что наши отношения с гуро взаимные или нет, следовали нормальному развитию отношений матери и дочери. Я обожала ее, идеализировала, с восхищением смотрела, как она приводит себя в порядок перед зеркалом. Мне хотелось попробовать ее помаду, утонуть в туфлях, воспроизводить ее жесты своими руками. Но теперь начался трудный подростковый период. Была ли я готова освободиться? Мне вспомнились слова Эмиля. Эти фотографии показывают только то, чего хочет мать Норы в своей жизни, а не то, что есть на самом деле. Я думала о повторяющихся снимках, обо всех этих проявлениях нежности, о том, как мать Нора бесконечно заверяла, что любит свою дочь, ее солнышко. Гура была точно такой же, как я. Тоже помешана на интернете, как арене для отношений, чувств, самовыражения и взглядов. Мне хотелось натравить на норвежку собак сжечь ее на костре. Мне удалось ее нагнать, я дышала ей в затылок. В конце июня, в день рождения Эмиля, я проснулась в этой мрачной берлоге и выглянула в окно. Увидела дорожку между домами и проливной дождь. Теплый серый летний ливень, такой мокрый. Я лежала, свернувшись калачиком, и сжималась от острой боли, идущей откуда-то из мочевого пузыря, где злобный карлик втыкал в меня тонкие иглы. Эмиль спал. Я пролистала на мобильном события прошлой ночи. Я была только телом в кровати и проживала день, не принадлежавший мне. Я прочитала поздравления с днем рождения в Фейсбуке. Разумеется, мама Норы тоже оставила на стене поздравления. «Гратулера, Фрауслу! Надеюсь, тебе весело!» «Надеюсь, тебе хреново!» Приняв два тормодола, я подняла себя с постели. Медленно побрела в центр Беллингбю. По дороге обратно датские булочки промокли. Эмиль по-прежнему спал. Его норвежские поздравления не трогали. Я накрыла стол, достала письмо от его родителей и подарок от меня. Я вручную переплела книгу формата опять с разноцветными страницами — лиловыми, розовыми, голубыми, оранжевыми и в цветочек. Надпись на обложке бренден де Карли Хэтфинс». «Страстная любовь существует». Потому что так оно и было. На каждой странице было написано по предложению, сочиненному с той точки зрения, с которой я смотрела на Эмиля. Любовь — это отчасти тоже вопрос положения. Стоять в отдалении в лучах света, который тебя одновременно высвечивает и размывает, освещает и украшает в золотистом сиянии. В свете ренессанса из бликов и теней. Любовь того стоит? Мне хотелось бы дать однозначный ответ на этот вопрос. А жизнь того стоит. В конечном итоге добро перевесит зло. Праздничный стол я украсила датскими флажками. Со словами Телюке Мельфель-Сальнсе я разбудила Эмиля. Вечером мы пошли в пап отмечать день рождения. Выпили по паре бокалов пива. Вернувшись домой на веселее, Эмиль единственный ответственный за все потребление низкоалкогольного пива в Дании, уселся за компьютер, чтобы обновить свой статус на Фейсбуке. «Что стало с Зумбой?» — послал он запрос в киберпространство в половине второго ночи. Порой было сложно проследить ход его мыслей. Мой прогноз пару лет назад звучал так. «Ничто не вечно, но Зумба продержится 300-400 лет». На следующее утро я прочитала ответ на этот животрепещущий вопрос. Разумеется, мама Норы воспользовалась возможностью и поделилась своим опытом в области зумбы Она написала: Я была на зомби только один раз Сикарат Скриптом. Четыре минуты. За это время я успела наступить одному соседу на ногу и заехать другому в нос. Это был первый и последний раз. Наступила одному на ногу, заехала в нос другому. Первый и последний раз. Гура попробовала в этой жизни все. Осталось ли хоть что-нибудь, что она не прокомментировала в интернете с юмором и знанием дела? «Мне жаль, детка», — подумала я. «Это Стокгольм, а не Осли-сити. Нам здесь насрать на твой уникальный норвежский голос». «Норвегия без зумбы», — застучала я по клавиатуре, набирая пост на стене Эмиля в Фейсбуке. «Освободим Норвегию из ритмичных тисков зумбы прямо сейчас». Это была туманная отсылка к борьбе, которую мы вели с Эмилем. Но также и самый жестокий ответ, на который я была способна в тот момент. Мысль о ее костлявой заднице в спортивных лосинах за 499 норвежских крон, о радости, с какой она утоляла жажду после тренировки из бутылки от кинзо, о белоснежной улыбке, с которой она крутила бедрами. Она их отбелила или они от природы такие белые? Зубы, не бедра. И это случилось. Я ожидала, что это случится, и вот оно. Мне подмигнул красный флажок на маленьком голубом глобусе в углу. Мама Норы поставила лайк, Норвегии без зумбы. И земля на мгновение замедлила вращение. Мама Норы меня увидела, признала мое существование, признала меня самым фундаментальным, основополагающим способом, каким только может один человек отметить другого. Она поставила мне лайк, Норвегия без зумбы. Щеки у меня вспыхнули. Что-то горело, горело, горело, горело, а потом все закончилось. Я дошла до главного босса. Жизнь была полной, достигла полного антиклимакса. И что теперь? Что стало с зумбой?